Глава четвертая, в которой у вас есть какие-то возражения? <музыка> Остров пришлось покидать в спешке, вылетев на пляж и пинком под ребра, поприветствовав развалившегося на песке Тиля, мерзавец самым возмутительным образом спал. Малк кинулся к лодке. Со своей торопливостью он, возможно, и перебарщивал. В конце концов, из лесного лабиринта шаман его ведь все-таки выпустил. Однако береженого, как говорится, святые берегут. Мало ли какая дурь старому колдуну в голову придет. Или того хуже, духи нашепчут. Вот Малка не хотел рисковать. — Вода у нас еще есть? — спросил он, проводя беглую ревизию имеющихся запасов. — Полбачонка вроде было, — сообщил Тиль с гримасой, растирая пострадавший бок. «Ты где пропадал?» «Я вроде за тобой следом отправился, но догнать так и не смог. Даже бежать пытался, но толку. А потом и вовсе деревья вдруг расступились, и я снова на пляже оказался. «Это что за чудеса такие?» «Да есть тут умелец», — пробормотал Малк, покосившись на колокара. Вопреки ожиданиям, никаких признаков нового тела заметно не было, что было неожиданно приятно. Год изоляции в некрополе научил Малка ценить возможность обычного общения. «Ты сам как? Готов дальше плыть?» Продолжил он, принявшись сталкивать лодку в море. «А как же?» Оживился колокар, пристраиваясь рядом. «Вопрос только куда?» «К людям, тель, к людям», с натугой сказал Мал. После чего застрявшая была лодка, наконец, сдвинулась с места и съехала в воду. А следом принялись перелезать через борта и члены ее экипажа. Увы, прошлое везение не повторилось, и следующую пару часов... Малк был вынужден от души поработать веслами. Поначалу ему пытался помогать и Тиль, но быстро выдохся, так что дальше Малк трудился один. И тут уже стало не до праздных разговоров, выкладываться пришлось на полную. Единственное, на что он все-таки отвлекся, это на появление довольно сильного Лоа, который по воздуху догнал уже удалившуюся от острова лодку и, сделав круг над мачтой, принялся нашептывать Малку описание маршрута и движения. Причем порученное ему сообщение, дух повторил трижды и, лишь убедившись, что адресат его понял, вернулся назад. Чувствовалось, что если к чему шаманы относился ответственно, то к скрепленному бестелесными партнерами договору, вон как растарался, а ведь малк до последнего боялся, что обманет. О том, что их посещал незримый дух, он сообщил своему спутнику лишь спустя некоторое время, уже после того, как подул попутный ветер и удалось поставить парус. Правда, особо вдаваться в подробности своих взаимоотношений с шаманом Малк не стал, ограничившись кратким описанием визита Ло. однако этого хватило, чтобы Тиль неожиданно пришел в крайнее возбуждение. «То есть ты хочешь сказать, что на том клочке суши, откуда мы, к слову, драпаем, как на скипидарины?» Тиль ткнул пальцем в сторону уже пропавшего из виду острова. «Сидит сильный шаман, который прислал описание нашего дальнейшего маршрута, и мы не нашли ничего лучшего, чем следовать его совету. Клакар не скрывал своего скепсиса, что и не мудрено, если учесть, что он, в принципе, возражал против каких бы то ни было знакомств с туземным колдуном, а также был способен сделать выводы насчет стремительного возвращения Малка из колдовских деблей, то его нежелание идти на поводу у столь опасного человека было понятно. Вот только сколько в этой реакции было от чувства старого Тиля, а сколько от нового, Малк не имел ни малейшего понятия. И потому не сообщил Калакару ни о колдовском договоре, ни о подробностях с их шаманом общения. Вместо этого он ограничился коротким. Но куда-то ведь нам плыть все-таки надо, и это направление ничем не хуже любого другого. Но... — возмутился был Тиль, но осекся и замолчал. Малк тут же вперил в него внимательный взгляд и с нажимом спросил «Или у тебя есть другие варианты?» Колокард лишь покачал головой и отвернулся, явно потеряв интерес к беседе. Малк же укратко усмехнулся. Он примерно догадывался, чего именно от него хочет этот новый старый тиль, но идти на поводу чужих хотений было пока рано. Нет, подкинуть дров в костер угасающего интереса он, в принципе, не возражал. Если святые будут благосклонны то это можно будет сделать во время посещения ближайшего острова, но не более того. У Малка есть его план, и пока он не реализует хотя бы часть задуманного, Колокару придется подождать. Несмотря на нежелание спорить, удовольствие происходящее Тилю очевидно не доставляло, поэтому сразу после столь резко завершившейся беседы Колокар перебрался на нос лодки, где накрылся с головой циновкой и моментально заснул. То ли действительно, не имея сил бодрствовать, то ли просто не желая больше общаться. Впрочем, мало ко все устраивало. И, определившись с направлением, благо опыта у него теперь было достаточно, он погрузился в размышления обо всем том, чему стал свидетелем и в чем принял участие. Уделив особое внимание всему тому, что касалось Лоа, и своей способности противодействовать их нападениям, Все-таки какая интересная школа магии. Колдун не творит заклинания не воздействует на окружающую реальность властью, а использует для этого свое взаимодействие с духами. Борей такого не увидишь. Мысленно восхитился Малк, прокручивая в памяти то, как шаман общался с ним через куст. Что-то в этом было от искусства марионеточников, только и без прямого управления куклой, работая с духовными вибрациями и контролирующими нитями. И очень жаль, что малку стать таким вот мастером тоже не светило. Шаман без сонма, бестелесных слуг не шаман. Откуда он их может взять, если у него нет доступа к тропам бестелесных? Ерохов ключ. Ну, почему ему так не везет, а? Ведь как было бы здорово в третий ним ключ на другой план реальности поместить. Это такая заявка на будущий рост могущества была бы. Ну нет, видимо, не судьба. И то хорошо, что хотя бы есть костыли, позволяющие, в принципе, заглядывать на иные планы. Не то было бы совсем уж несправедливо. К слову о справедливости и новых приобретениях, Малк настроился на вибрации своего злого, но преданного Лоа и почти моментально ощутил его внутри собственного сердца. Пирание, такая стремительная и резкая на плане духов, в материальном мире вела себя гораздо сдержаннее и скромнее. Свернулась в небольшой шар тусклого света, да и замерла внутри пышущего жизненной силой органа. Малк попробовал донести до нее предложение перебраться во дворец духа, но толку так и не добился. После перехода Луа чрезвычайно ослаб и, проникнув в сосредоточение энергии своего хозяина, кажется, рассчитывал чуть-чуть подкормиться. О том, что он таким образом может нанести Малку вред, дух попросту не думал. «Вот еще одна незадача, теперь надо вместилище искать», – с досадой подумал Малк, несколько недовольный, проявленный Ло настойчивостью. Он-то наивно и думал, что получил цепного пса, который без использования в качестве марионетки способен на многое. А в итоге приобрел нахлебника, и едва ли не паразита. И не будь у него ерохово отравлением жизнью, подобное приобретение вполне могло бы привести его, если не к смерти, то к тяжелой болезни. Интересно, чем шаман своих подопечных откармливал, что они у него такими шустрыми выглядят, уж точно, не своей жизненной энергией. И по плечу ли какому-нибудь колдуну поставить себе на службу монстра, вроде того, что едва не сожрал Малка на тропах бестелесных? Тоже любопытный вопрос. Впрочем, разобраться с тем, как развивать Лоа и где брать могучих слуг, можно было и потом. Сейчас гораздо важнее было понять, как бороться с бестелесными. Если раньше, обладая переполненным скверной за ножом, он мог с его помощью зажигать весьма разрушительное духовное пламя, то теперь такой возможности не было. Его заклинательный арсенал сузился едва ли не до уровня адепта. Да, заклинания в первом нимбе успели пройти через две трансформации, а власть дорасти до желтого ранга. Но это все были полумеры. Требовалось раздобыть оружие, специально нацеленное на духов. Влекомый, внезапно мелькнувшей в голове идеей, Малк выполнил когда-то выученное во сне движение пальцами когтями. Прислушался к ощущениям, потом перевернул руку ладонью вверх и, сосредоточившись, попробовал зажечь на подушечках крохотные огоньки духовного огня. Разумеется, ничего не получилось, однако он не унывал, Раньше он уже делал нечто подобное, пусть и похожее и весьма отдаленно. Значит, рано или поздно сможет повторить это вновь. Надо только подобрать правильные манипуляции властью, нащупать нужные отголоски таящихся в собственном духе чар и соединить их в единое целое. Как бы безумно ни выглядела эта его затея, но на исходе первой ночи измученный и уставший Малк все-таки смог добиться желаемого. Как выяснилось, именно сплав магии рассеивания, проклятие нежизни и почему-то отзвуков тех вибраций, что возникли у него во время гадания, после сжатия властью и порождал нужный малку эффект. Не совсем огонь, скорее извивающиеся точно черви языки белесого тумана. И точно не пламя за предели, но тоже нечто весьма враждебное и разрушительное для бестелесных. Во всяком случае, прячущийся в грудной клетке Малка Лоа отнесся к творению своего хозяина крайне неодобрительно и, кажется, сделал попытку стать еще меньше и еще незаметнее. Все это, конечно, еще нуждалось в проверке, но уже то, что удалось выяснить, заметно поднимало настроение. Теперь предстояло тренировками довести навык до автоматизма и, и постараться сделать так, чтобы новый прием как можно дольше оставался секретом Для нового тиля. А! -а, -а. Вополь, который внезапно издал спящий попучек, застал Малко врасплох. Он вздрогнул, наградил крикуна парочкой проклятий и уже собрался выяснить, какого ероха тот орет, как вдруг ощутил через гадательный компас, хорошо различимую волну угрозы. Пока еще не верную смерть, но нечто к этому весьма близкое. Поворачивай, поворачивай! Теперь уже осмысленно завопил тель, скидывая циновку и в панике оглядываясь на Малка. «Там что-то плохое, очень, очень плохое!» Клокар принялся тыкать в нужном направлении пальцем, однако Малк не нуждался в советах. Откуда идет опасность, он знал и сам. Вроде обычный туман, пробормотал он, поднявшись на ноги и вглядываясь в горизонт. Потом на мгновение задумался и выругался. «Пекло!» И тут же принялся поворачивать лодку на новый курс, туда, где темнело пятно какого-то острова. Короткая проверка через компас никакой угрозы не показала, и можно было надеяться, что в нынешней ситуации из него получится хорошее убежище. — Туман? — с глупым видом переспросил Тиль, видимо, лишенный той информативности, которую демонстрировала его новая ипостась. — Да, слепой туман! — рявкнул Малк, прыгая за весла. И кажется, это не тот случай, когда близкое знакомство с ним чревато лишь переносом куда-нибудь к под хвост. Но ты ведь и сам об этом знаешь. Несмотря на всю опасность происходящего, Малк все же не удержался от шпильки. Тем самым намекнув, что, мол, раз уж предупредил об угрозе, то можно дальше не отмалчиваться. Однако нужного результата не достиг, и товарищ повел себя совсем не так, как предполагалось. «Действительно, что-то такое снилось». Растерянно протянул теле, взъерошив волосы. Затем вдруг поморщился, принялся гримасничать, потом прижал пальцы к вискам и, наконец, простонал. «Проклятие! Моя голова! Она сейчас просто взорвется!» Сказал и рухнул без сознания на дно лодки, словно и не предупреждал совсем недавно о надвигающейся угрозе. «Вот ведь сука!» С чувством протянул Малп и, наложив на него на всякий случай, вдруг не притворяется. Слабенькую лечилку под налег на весла. Кажется, в гонке со слепым туманом ему предстояло рассчитывать только на свои силы. Видимо, святые были в тот день на их стороне, потому как до суши они все же добрались раньше магической аномалии. Мало того, Малк успел вытянуть лодку на берег, оттащить все также же находящегося без сознания Тиля, сажений на двадцать вглубь острова, и даже собрался чертить защитный круг, как стало ясно, что грозное магическое явление остановилось на линии прибоя и не пойдет дальше на берег. И это было просто прекрасно, потому что в своей способности противостоять мощи этой колдовской напасти Малко откровенно сомневался. Ему для этого объективно не хватало знаний, силы и власти. Правда, долго радоваться избавлению от смерти тоже не получилось. Моментально возникло следующее опасение – что устроенная туманом блокада острова могла продлиться не часы или дни, а седмицы. Но тут от Малка уже вообще ничего не зависело. И потому он со здоровым фатализмом принялся терпеливо ждать развязки. Что и казалось, единственно верным в данной ситуации решением. «Мы живы?» – первым делом простонал очнувшийся утром следующего дня колокар. «Нет, в пекле сидим, аудиенции у Ироха ждем». Фыркнул Малк, который тоже проснулся совсем недавно и теперь занимался рутинной магической гигиеной. С той поры, как он начал активно пользоваться гадательным компасом, Малк не просто возобновил практику очистки своего духа рассеиванием от опасных отметок, но и дополнил ее использованием призрачных рук. И вот теперь дошел до состояния, когда он с легкостью мог пропустить утреннее умывание но категорически не желал отказываться от контроля за неизменностью тонкого тела. Пропекло это точно, пробормотал Тиль, оглядываясь. Помню, нам, кажется, слепой туман угрожал. Заметил полосу уже редеющего вдоль берега тумана и воскликнул. Мы заперты на острове? Были заперты, но теперь все исправляется, поморщился Малк, которого филистерская пугливость старого колокара порой утомляла больше, чем непредсказуемость нового. Так что не кричи, еще часа два и можно будет плыть дальше. Фу, а то я уж был думал, что все, так и сгинем неведомо где. Столько ведь байка, о пропавших с карт островов пояса ходит, что наверняка какая-нибудь из них до да правдива. Облегченно выдохнул Тиля, а потом добавил Да и на сушу слепой туман порой заходит. Отец что-то такое рассказывал, так что нам повезло. Скорее всего. Согласился Малк всем своим видом, демонстрируя, что не заинтересован в продолжении беседы. Однако Тиль намеком не внял и насел с неожиданным вопросом. «Ладно, блокад заканчивается, мы покидаем остров и... и дальше-то что? Мы ведь как из владений того шамана ушли, так толком конечную точку маршрута и не обсудили». Малк с интересом покосился на товарища. Вроде бы вот только что изображал измученного неведомыми испытаниями страдальца, а тут вдруг такое оживление. И, разумеется, поймал характерное для нового Тиля выражение лица. Все сразу же встал на свои места. Старый колдун подсказал местоположение небольшого острова, где обосновались беглецы из Арктавии. И хотя это неофициальное поселение, корабли туда все же заглядывают, причем довольно часто, решил таки честно ответить Малк. Однако Тилею этого оказалось мало. «Неофициальное поселение, куда заходят корабли. Это что-то вроде пиратской базы, что ли?» — воскликнул Кулакар. «Можно и так сказать», — кивнул Малка и, поймав мелькнувшее, на лице товарища недовольства, добавил. «Ну, ты же сам в свое время предлагал погулять по поясу и пощупать кошельки тех, кого сами святые советуют ограбить. Вот твое желание в жизни притворяется». «Верно», — говорил. Но, может, лучше в поищем? Я как-то по дому соскучился. Да и тебя, насколько я помню, те наши разговоры по пути в Релак. «Сестры дома ждут», — нахмурился Тиль. «А с пиратами, конечно, если они нас примут. Все это может подзатянуться». «Так разве тебя кто-то заставляет идти по моим стопам?» Делно удивился Мал. «Доберемся до людей, разбежимся. Я к пиратам, ты искать способ добраться до Борея. Вроде никакого принуждения тут нет». — Ага, главное забыть, что без тебя я здесь попросту не выживу, и тогда точно не будет никакого принуждения, — огрызнулся Тиль. Впрочем, Малк ни капли не сомневался, совсем не вопросы безопасности сейчас беспокоили нового колокара. Все, чего он хотел, — это вернуть своего спасителя домой. И ради этого был готов пойти на любые уговоры, пока еще не осознав, что, по крайней мере, давить на совесть Малка точно бесполезно. «Ну, раз ты все понимаешь, то к чему эти рассуждения? Иди, куда ведут и не болтай попусту!» Широко улыбнулся Малко и, не обращая внимания на мелькнувшую на лице гримасу, хлопнул его по плечу. Тот болезненно поморщился, но смолчал, видимо, планируя отложить продолжение беседы до более подходящего времени. Хотя, может, просто разочаровался в переговорах и теперь планировал более действенные меры. Последняя мысль показалась Малку вполне здравой, поэтому он на секунду задумался, оценил общий расклад и принял решение подкинуть товарищу парочку идей для размышления. Мало ли, вдруг достаточно заинтересуется, чтобы не бежать впереди паровоза, а спокойно и мирно ждать, пока Малк сам вернется на ведущий в правильном направлении курс. Не поможешь вон там площадку расчистить? Не откладывая дело в долгий ящик, предложил Малк, ткнув рукой в сторону обширного гладкого участка земли между двумя приметными валунами. Ушедший было в себя Тиль тут же поднял на него глаза. «Зачем?» «Хочу ритуал один провести», — дернул причем Малк, после чего с нажимом на первое слово добавил. «Год о нем уже думаю, да только-то времени нет, то место неподходящее». «Почему год?» — рассеянно переспросил Тиль. Однако потом что-то понял, и глаза его моментально вспыхнули. Чувствовалось, что его так и подмывало задать какой-то вопрос, но из-за особых соображений он был вынужден сдерживаться. Тем не менее, внутренняя борьба длилась недолго, и разум, наконец, победил. Так что, спустя несколько мгновений, Тиль молча кивнул и отправился к указанному месту ворочать вместе с малком камни и разгребать щебень. Впрочем, кое о чем под конец работы он все же поинтересовался, «А это будет какого рода ритуал? Проблем у нас с ним не возникнет?» «Я хочу погадать», — небрежно бросил Малка и с тщательно скрытой издевкой спросил. «Какие тут могут быть проблемы?» «Действительно», — фыркнул новый Тиль. «Самый же безопасный вид магии. Все ведь им пользуются». И было решительно непонятно, чего в голосе товарища больше. «Неясных пока опасений или предвкушения». Наконец, площадка была подготовлена, Колокар отошел в сторону, и Малкс норовисто принялся готовить ритуальную фигуру. Благо, особого здесь мудрить было не из-за чего. Сначала начертить защитный круг. Рядом еще один, правда, уже значительно меньшего диаметра. А под конец обе фигуры заключить в третий. С таким справился бы даже начинающий адепт. По идее, чтобы исключить возможные помехи, было бы неплохо над всей конструкцией еще провести экзорцизм и ритуал рассеивания внешней магии. Но на этот раз Малк решил не повторяться, и минут на пять пустил погулять внутри каждого из кругов своего лоа. Если в бою от этого нахлебника толк пока не было никакого, то в гораздо более деликатных занятиях, где требовалась не мощь, а высокая чувствительность и способность разрушать тонкие структуры, собственно, основное направление развития духов, Малк планировал его задействовать на полную катушку. Между делом Искаса глянул на Тиля, и когда увидел, как внимательно тот следит за движениями Лоа, удовлетворенно усмехнулся. Колокарня не значит, бестелесных видеть попросту не способен. И раз данное правило сейчас нарушается, значит... Значит, в данный момент неподалеку от Малка стоял вовсе не несчастный торговец с паровыми двигателями. Наконец, спустя пять или шесть минут, дух вернулся в тело хозяина. Ничего предосудительного он, очевидно, не нашел, и можно было переходить к следующему этапу. Шагнув внутрь самого большого круга, Малка опустился на колени и прижал ладонь к поверхности второго, меньшего. Сосредоточился, после чего на пределе своих способностей принялся насыщать подготовленную зону силой. Но не в стиле «чем больше, тем лучше», а отдавая предпочтение повышению ее плотности и устойчивости к рассеиванию. Для чего-то действительно серьезного подобная ерунда бы не подошла, но для гадания, тем более для гадания с уже имеющимися на руках специализированным инструментом, почему нет? Так что уже через полчаса после закрепления воздействия властью, доработки внутренних кругов стандартными фокусирующими формулами и наполнения линий чертежа тремя эргами магической энергии, Малк был полностью готов перейти к самой важной части ритуала для чего он снова оглянулся на Тиля, смотрит ли, и, убедившись, что «да, смотрит», наложил правую ладонь себе на точку между бровями. Ничего подобного и никогда раньше он не делал, однако проведенные в период заключения в некрополе расчеты убеждали, что никаких проблем с задуманным не возникнет. Поэтому он безбоязненно частью сознания погрузился во дворец духа, нащупал там перо, тот самый мистический компас, который должен был ему помочь с поиском ангельской родословной. Потом сфокусировал власть в центре правой ладони и спроецировал туда столь желанный для многих объект. Рука тотчас подежелела, появилось ощущение, утекающей вовне силы. Далее Малк торопливо переместил содержимое кисти в малый круг, надавил и, с удовлетворением, принялся наблюдать за тем, как в воздухе формируется бледный образ ангельского пера. «Это чего такое, а?» – воскликнул внимательно наблюдающий за всем Тиль. «Откуда оно взялось?» «Наследство мастера, дружище. Одно очень неприятное наследство, которое вроде и пользы не приносит, но и бросить, которое в то же время тоже нельзя. Саквояж без ручки», – объяснил Малк, следя за медленно вращающимся вокруг вертикальной оси пером. Затем решительно вздохнул и, восстановив в памяти каждой из тех трех образов, что явило ему гадание в его первое появление в Некрополе, заодно усилив все чувство надвигающейся угрозы, один за другим по духовной связи передал их своему творению внутри круга. Внешне это никак не проявилось, так что для Тиля эта часть ритуала прошла незамеченной. Зато стрелка заколдованного компаса мгновенно ускорила вращение. И так продолжалось минуту или две. Затем пошла рябью, а спустя мгновение и вовсе взорвалась облачком света, из которого обратно к Малку устремились сразу три светящиеся капли. «Эх, чтоб тебя!» — выругался Малк, ощутив три последовательных укола боли, и принялся растирать виски. «Что такое?» — кажется, неподдельно всполошился Тиль. Однако Малк лишь равнодушно отмахнулся и сосредоточил внутренний взор, На трех образах, что возникли в его дворце духа. Опять были картинки разных людей, но теперь относительно них была гораздо большая ясность. Неизвестно как, но Малк совершенно точно ощущал, что один носитель родословной находился в Борее. Второй в Арктавии, а вот третий, где третий он понять не смог. Вроде бы точно жив, но где прячется неизвестно. И хотя последняя неудача несколько огорчала, в общем и целом Малк был доволен. Теперь у него было хоть что-то, что можно было использовать для торговли заинтересованными в данной родословной сторонами. Не только компас, но и примерное местоположение двоих из этой троицы. Если же ему дадут время, то кто знает, может к личной встрече с охотниками за императорским наследием он и до разыскиваемых людей добраться успеет. С этим настроем Малк искоса глянул на Колокара и не удержался от осторожной усмешки. Судя по получающемуся довольством лицу и тому, как Тиль продолжал пялиться на уже погашшую ритуальную фигуру, рыба точно заглотала свою наживку. — Тиль, все хорошо? — не удержался Малк. Колокар вздрогнул, перевел на него затуманенный взор и, лишь осознав, где он и с кем говорит, лишь тогда с чувством выдал. — О, да! — Все просто отлично. А затем опомнился, словно бы заглянул куда-то внутрь себя и будто щит выставил на обозрение старого тиля. Причем произошло все это настолько быстро, что если специально не смотреть, то ничего и не заметишь. Вот только против Малка подобного выхищрения были бесполезны. Он точно знал, куда и как надо смотреть, и ничего важного в поведении колокара не упускал. И пока эта ситуация сохраняется, бояться колокаром Малк точно не станет. Ладно, пора собираться, а то ведь туман как ушел, так и назад вернется, правильно? Объявил Малк и первым показал пример, двинувшись по направлению к лодке. К пиратам, несколько обреченно окликнул его Тиль. Именно к ним, дружище, засмеялся Малк, к пиратам и никому другому. То ли его мораль в проклятом яванском поясе стала отличаться несколько больше гибкостью, чем раньше, то ли прозвище «безумный жрец» действительно становилось частью его натуры. Но идея стать морским разбойником от чего то не вызывала у него уже никакого отторжения. Может и зря, но сожаления будут потом. Сейчас же, сейчас его ждали лодка и море. Слепой туман должен был разогнать всех монстров, так что до конечной цели их путешествия, при условии отсутствия волнения и попутного ветре, по планам Малка они должны были добраться за несколько часов. Главное было не сбиться с пути, и потому особое внимание приходилось уделять контролю за курсом и отслеживанию направления на север. Однако море всегда умело преподносить сюрпризы, а потому и на этот раз неприятности пришли совсем не с той стороны. Откуда их ждали. Прямо по курсу корабль! крикнула обосновавшийся на носу каной Пока Малк отвлекся на возню с парусом, именно на плечи Калакара легла обязанность наблюдения за горизонтом. И хотя особой надежды на него не было, беглец из туземного плена откровенно клевал носом. С поставленной задачей он неожиданно справился и стремительно скользящую по волнам двухмачтовую шхуну не пропустил. Вижу! — сказал Малк, прекратив сражаться с парусом. С прищуром посмотрел вдали и помянул Ероха. Над кормой появившегося из ниоткуда судна развивался флаг с изображением скелета рыбы-парусника на черном фоне. — Все, как ты и хотел, пираты. Получите и распишитесь, — немного ёрнишским тоном сообщил Тиль. — Если ты не забыл, то мне были нужны не какие-то произвольные морские грабители, — а вполне и дружелюбно настроенные к старшему шаману. Медленно произнес Малк, мысленно прикидывая свои дальнейшие действия. Разумеется, больше всего Малка волновали перспективы плохого сценария грядущей встречи. Переговоры и желание попиратствовать – это, конечно, хорошо, но как хозяин корабля отреагирует на двух встреченных чужаков вопрос. Но как решит в рабство обратить или попросту убить? Что тогда делать? Ведь если даже забыть про пушки и вооруженных матросов, на корабле подобного класса будет как минимум один бакалавр с парочкой учеников. И это достаточно серьезная угроза, чтобы Малк заранее начал сомневаться в своей победе. Тем временем шхуна приблизилась к ним на расстояние выстрела, после чего с грохотом открылся один из зарудийных портов, а спалбы крикнули «Эй, в корыте! Подгребайте сюда!» Изрядно побледневший Тиль оглянулся на Малка. Видимо, ждал, что тот явит какое-нибудь чудо или продемонстрирует могучее волшебство. Но его ожидания не оправдались. Малк лишь сдернул уголком рта и отправил лодку на сближение. Еще несколько минут, и вот уже они с вещами поднимаются по веревочной лестнице, а их каноэ относит ветром в сторону от шхуна. «Как я понимаю, если вдруг нормально пообщаться у нас не получится» то вернуться в лодку мы все равно не сможем, — пробурчал Тиль. «Скорее всего», — с удивительным даже для него самого спокойствием, — ответил Мал. После чего перебрался через фальшбот и, утвердившись на палубе, окинул взором собравшихся там людей. «Приветствую членов вольного братства, чем обязан столь настойчивому приглашению на борт. Кстати, как ваш корабль называется?» Говорил Малк уверенно, где-то даже властно, чем смог серьезно удивить десяток собравшихся поглазеть на представление матросов. Но не должен, по их мнению, так держаться оказавшийся на борту пирата человек. Не должен, и все тут. А раз поведение гостей так отличается от имеющихся ожиданий, значит, что-то здесь явно не так. И вместо того, чтобы развлечься за счет чужака, матросы начали оглядываться в сторону палубной надстройки. Туда, где стояла компания из трех человек. Двух мужчин и одной женщины. На джентльменах были темно-синие мундиры и белые фуражки с черными кокардами. Дама же щеголяла в дорожном платье и шляпке с огромным бантом. И лишь в плане оружия у всех троих было единообразие. На поясе у каждого висело по длинному кортику. Ух! Объясни ему наши правила поведения!» После короткой паузы приказал, видимо, главный в этой троице. Из толпы матросов тотчас протолкался голый по поясу и звероватого вида мужик с тяжелым бичом в руке. Окинув Малку пренебрежительным взглядом и почесав безобразный шрам на месте левого уха, он громко объявил «Как скажешь, капитан?». А затем без паузы попробовал хлестнуть чересчур дерзкого гостя своим оружием. Плетеный ремень протяжно свиснул в воздухе, однако в цель не попал. Малк успел шагнуть в сторону, Правда, из-за этого чуть не пострадал только-только начавший выбираться на палубу лакар, Но моряк вовремя сделал движение кистью, и кончик бича лишь пустую выбил щепку из фальшборта в одной пяте от тиля. «Мазила!» — азартно зазвучало отовсюду. Ухо помрачнел, сделал подшаг, закрутил кнутовище вокруг себя, а потом снова ударил малко. И на этот раз атака у него получалась значительно быстрее, так что увернуться не было никакой возможности. Впрочем, Малка не пытался. Вместо этого он с усмешкой перехватил ремень властью и, уплотнив вокруг него полуэрго силы, резко потянул на себя. Матрос моментально потерял равновесие и сделал несколько шагов навстречу Малку. Однако смог удержаться на ногах и, скинув с запястья петлю, освободился от захвата. Следующим движением он попробовал цапнуть висящую у него на поясе дубинку, но сделать этого уже не успел. Малк метнул ему в грудь искру, и ухо в тот же миг оказался отброшен обратно в толпу. «Мак, значит...» — неожиданно фыркнул, видимо, все-таки капитан, и медленно двинулся навстречу к Малку. Оружия он при этом не доставал и вообще каких-то угрожающих действий не делал, но почему-то складывалось ощущение... «Что, капитан, угроза?» «Да не просто угроза, а угроза смертельная, справиться с которой на текущем уровне Малк был категорически не в состоянии. Ведь все это шло не через гадательный компас, на уровне собственных ощущений. «Я Багеран Волна, бакалавр и капитан Скользящего. С кем имею честь?» Неожиданно сказал хозяин корабля, испытывающий, посмотрев на Малка. Внешне он никакой волшбы не творил, но на уровне вибраций Малк четко видел. На тело капитана было наложено неизвестное ему заклинание второго круга. Причем столь сложной структуры, какая могла быть создана только выпускником правильной или хорошей школы. Вот тебе и бакалавр. Малк, Этин, тоже бакалавр. С небольшой заминкой перед Этином сказал Малк. По толпе матросов пробежали сдержанные смешки, прозвище им показалось забавным. Они бы наверняка хохотали в голос, но слишком уж сильно уважение и страх перед бакалаврами. Ведь одно дело, когда ты глумишься над кем-то неизвестным и потенциально слабым. И совсем другое, когда стоишь лицом к лицу с человеком, который может убить тебя одним заклинанием, едва ли не мыслью. «О, и что же, уважаемый Эттин?» «Делал в дреном туземном корыте в открытом море», — усмехнулся, но без особой издевки капитан. «Плыл», — пожал плечами Малк, окинул взглядом притихших матросов и добавил. «Мне сказали, что где-то в этом районе есть поселение, где можно познакомиться с вольными охотниками. Вот я и искал». Слова Малка не то чтобы сразу же расположили к себе членов экипажа скользящего, но интерес определенно вызвали. Даже та парочка, что стояла рядом с капитаном, и та тут же начала о чем-то шептаться. А вот Пагеран Волна повел себя несколько иначе, и вместо того, чтобы продолжить беседу, внезапно щелкнул пальцами и выстрелил в Малка крохотным полумесяцем голубой энергии. «Ярох — Ерох! — испуганно выдохнул теле, все-таки забравшийся на палубу и теперь прячущийся за спиной малк. Впрочем, беспокоился он зря. Ждавший чего-то подобного, Малк ловко перехватил заклинание призрачной рукой и, не раздумывая, отправил его обратно. Дополнительно сжимать властью для большего эффекта, правда, не стал, но прием и без того получился весьма опасным. Чары за секунду преодолели разделяющие поединщиков расстояние и вонзились точно в центр груди капитана. «Ха! Это было красиво!» Оценил Багеран, даже не посмотрев на место попадания контратаки Малка. Хотя на что там смотреть? На пути полумесяца возникла водная линза, в которой заклинание благополучное растворилось. А единственным последствием попадания стало появление небольшой белесой волны, что прокатилось по телу капитана от груди до стоп. «А если бы ты меня ранил?» С нажимом вдруг продолжил Багеран. «Каким образом? Влепив чарами нулевого круга по защите второго?» — хмыкнул в ответ Малк, чем, очевидно, подтвердил ожидания капитана. Иначе бы тот одобрительно не кивнул и, закрыв тему, не направился обратно к своей прежней компании. — Малк, скажи, а ты ведь сможешь того монстра призвать, ну, которым дикарей шуганул? чтобы он всех тут? — а вдруг донесся из-за спины горячечный шепот то ли старого, то ли нового Тиля. И лишь потому, что он подозревал присутствие второго, Малк одними губами ответил. Я уже говорил, это была просто иллюзия, к тому же созданная мною с помощью примитивного артефакта, так что забудь о той тваре, без мастера мне ее не сотворить». Немного помедлил, а потом не без сожаления добавил. «Да и не поможет она тут». «Чего там? Шепчетесь!» Подал голос капитана уже успев вернуться к палубной надстройке, и теперь усаживаясь верхом на небольшой бочонок. «Зло какое-то, умышляясь против нас». Чувствовалось, что капитан развлекается, однако вопрос подразумевал ответ, и Малк отмалчиваться не стал. «Да вот, обсуждаем возможность наняться к вам в команду. Раз уж до цели мои немного не доплыли, то почему бы не воспользоваться плодами нашей встречи? Думаю, лишних бакалавров в команде не бывает, да и...» Тут Малк с сомнением покосился на теле. «Да от помощника на камбуз отказываться тоже не стоит». «Верно, лишних специалистов действительно не бывает». — согласился Багеран. Да Меня смущает один момент. Однако договорить не успела его, перебила дама, обладательница неожиданно звонкого и красивого голоска. — Откуда вы двое знали про нашу базу, раз уж так целеустремленно к ней плыли? Капитана при этом подобное нарушение субординации ничуть не тронуло, и вместо ругания он одобрительно погрозил указательным пальцем. — О, мило дело говорит. Шаман нас направил туда, старый шаман, любитель общаться через задержимый куст и устраивать подлянки с договоренностями. Немного суховато вставил свои пять обулов Малк. Знаете такого? Лица троицы моментально поскучнели. Стало ясно, что упомянутого колдуна они действительно знали и, видимо, несколько опасались. И Малк их понимал, дед внушал уважение, даром, что высоких рангов так и не достиг. «А сами откуда?» Подал голос теперь уже второй обладатель офицерского мундира, напрочь игнорируя предыдущий ответ. «Борей!» – небрежно бросил Малк. Но, заметив некоторые изменения, царящей на палубе атмосферы, тут же добавил. «Но «Ну, уже и не помним, когда там были. Не знаю, как тиль. А я сейчас не столько борей, сколько человек Иванского пояса». Неожиданно Малк понял, что капитан его не слушает, а выжидательно смотрит на девушку. А то ответ качает головой и коротко бросает. «В обоих случаях, если и врет, то в каких-то незначительных мелочах». Ответ Багерана, очевидно, удовлетворил, потому что он вдруг несколько более расслабленно сел и с интересом спросил. «Если ты в поясе давно, то, может, и в каком громком деле успел отметиться? Хотя бы инкогнито, а то твое имя мне что-то незнакомо». «Имя, возможно, а что насчет прозвища?» — В некоторых местах меня знают как безумного жреца, — сказал Малк мысленно, воздавая хвалу господину Тиязу, который в свое время попытался вколотить в него необходимость работы на репутацию. Тогда ему это не нравилось, а теперь вот приходится пользоваться, даже как-то неловко. — Что-то такое было. Приятель рассказывал, что года полтора назад на двух мастерах Какая-то мутная история случилась, и в ней парень по имени Безумный Жрец отметился. Подал голос старый, видимо, пользующийся в команде авторитетом матрос. Подробностей не помню, да вроде крови там пролилось немало. Еще бы, с таким именем. Фыркнула дамочка, и на ходу, бросив что-то насчет вульгарщины в прозваниях, скрылась внутри палубной надстройки. Остальные с ее ходом тут же заметно оживились, словно ее присутствие всех как-то тяготило. Вообще не возникла пауза, которой незамедлительно воспользовался Малк. «Господа, я вроде про себя все рассказал. Может быть, теперь ваш черед? Вы сами кто?» «А пиратский флаг на флагштоке тебя в качестве ответа не устраивает?» Удивился капитан, однако быстро успокоился и пояснил. «Ладно, расслабься, скажу». «Мы, каперы Арктавии, зарабатываем на жизнь охотой на беглых преступников, грабежами поселения демонопоклонников и торговых кораблей недружественных нам стран. Не бандиты, а практически благородные воители, сражающиеся с врагами государства». Последняя фраза у Багерана получилась какой-то слишком уж пафосной, однако членам команды заметно понравилась. Не зря же они начали азартно перешептываться и обсуждать что-то в полголоса. Но реакция Малка оказалась гораздо менее бурной, и, видимо, задела капитана за живое, потому что он вдруг нахмурился и, чуть подавшись вперед, с угрозой спросил: Не веришь? Считаешь я лгу? Малка развел руками и с извиняющейся улыбкой медленно покачал головой. Мне все равно, каперы вы или пираты. Все, что меня сейчас волнует, это два вопроса. — Согласны вы нас взять в команду, и какой нам будет положено жалование? Остальное же... Да пошло оно все в пекло. — Что ж, тогда ты принят. — Засмеялся мгновенно подобревший капитан, после чего поманил трущегося неподалеку Юнгу и приказал показать уважаемому бакалавру его каюту, а новому матросу место в кубрике. И на этом в теме найма была поставлена точка. Малкой тели все-таки стали пиратами. Увы, курс скользящего лежал не в столь желанной тем же клакарам цивилизованной земли, а на юго-востоку вглубь Яванского пояса. И если поначалу была надежда, что корабль все-таки вернется сначала на свою базу, исходную цель путешествия Малка, чтобы потом двинуть дальше на север, то скоро об этих мечтах пришлось забыть. Капитан корабля, очевидно, не просто так гонял шхуну по не самым мирным водам Ритлока, У него имелась вполне конкретная цель. И вот к этой цели они под всеми парусами и шли. Впрочем, о маршруте корабля, что Малк, что Тиль, задумались несколько позже, сразу же после несколько эксцентричного найма. Все, что они могли, это разойтись по каютам да попробовать обжиться на новом месте. Благо, на фоне всего пережитого, бытовые условия на судне были вполне приличные, Обещанная малку каюта хоть на деле и оказалась крохотным закутком в полторы саженья длиной и в сажень шириной, к тому же почему-то страшно провонявшей табаком, однако обеспечивала какое-никакое, но уединение. А теле, в общем кубрике пусть и совсем не подходил под определение номера в хорошей гостинице, но все же сильно выигрывал по комфорту у циновки в грязной туземной хижине, что уже было неплохо. В общем, жаловаться не на что. Ну да, они и не собирались. Вместо этого, не сговариваясь, принялись работать над тем, чтобы без конфликтов влиться в пиратский коллектив. И вот тут, надо сказать, тяжелее всего пришлось именно Тилю. Его записали в команду простым матросом, не марсовым, не парусных дел мастером, а обычным матросом без особой специализации, что сразу же несколько усложнило ему жизнь. Дня не прошло, как его принялись гонять по кораблю. Точно Юнгу. отдрать палбу, прибраться в каютах, что-нибудь перетащить, выбросить, послушать ругань Кока и прибраться теперь уже на камбузе. Дел ему нашлось немало. Однако он не роптал и даже жаловаться к Малку не прибегал, предпочитая держаться в тени и лишний раз не отсвечивать. Малку даже стало интересно. Это так себя старый тель проявил или новый хитрил? Но выяснять он не захотел. У него и своих забот выше крыши. Причем связаны они были никак не с его корабельными обязанностями. Для насквозь сухопутного бакалавра на скользящем подходящего дела просто не нашлось. Конечно, когда дойдет до сражения, дни и седмицы отдыха придется отработать сполна. Однако в данный момент все, что от него требовалось официально, это посещать утренние построения и по вечерам играть в карты в компании с магами и старшими офицерами капера. За время службы они явно успели друг другу изрядно надоесть, и потому к появлению в своем кругу нового лица отнеслись с небывалым воодушевлением. Балка от такого напора поначалу даже растерялся, но потом все же смог преодолеть свою нелюдимость, втянулся, и уже где-то даже с нетерпением стал ждать подобных вечеров. Нет, к заботам общения с офицерами отнести было сложно, главное следить за тем, что и как говоришь. Избегать некоторых тем, и даже мило, как-то очень сильно напоминающая своими повадками знакомых Малку сотрудников Борейской темной канцелярии, окажется прекрасной сотрудницей. Основные сложности Малка были связаны с возобновлением магической практики. Метание от острова к острову и схватки с туземцами не могли не сказаться на тренировочном процессе, который, положа руку на сердце, за последний год успел надоесть ему до тошноты и вот теперь приходилось через силу возвращаться к прежнему скучному времяпрепровождению. Истощающую силу работа по развитию тонкого тела, затем медитации с формулой сбора и снова упражнения по увеличению резерва и скорости поглощения энергии, без зеркала, друзала, заниматься этим было весьма сложно и утомительно. Однако Малк не жаловался в пекло все. Главное, что под влиянием завершенной трансформации духа Он теперь шел вперед семимильными шагами, словно какой-нибудь гений от магии, а остальное было лишь временными трудностями. Правда, некоторое беспокойство вызывала цена, которую предстояло заплатить за ускоренное развитие, ее не могло не быть. Но это дело будущего. Да и все равно изменить уже ничего нельзя, а раз так, то и заморачиваться не стоило. Придет время, и Малк все узнает и совсем разберется. Пока же пока, несмотря ни на что, следовало тренироваться и притворять в жизнь разработанный план. Впрочем, далеко не всегда занятия Малка были скучными и утомительными. Некоторые его экзерсисы оказывались не только интересными в плане освоения чего-то нового, но и требовали особого подхода с точки зрения безопасности, а значит и общения с пиранией. «Вылезай и снова проверь каюту. Хочу убедиться, что здесь не появилось ничего постороннего». Уже по сформировавшейся привычке вслух обратился к своему бестелесному питомцу Малк. И с недовольным выражением принялся наблюдать за тем, как Лоа, то ли осматриваясь, то ли принюхиваясь, сначала высунул голову из середины его груди, немного помедлил, а потом нехотя выплыл наружу. — Давай, давай, знаю, что тебе надоело, но мое духовное чутье явно уступает твоему. А устраивать ритуал очистки от посторонней магии на всю каюту, на мой вкус, слишком хлопотное дело. Поторопил пиранью Малк, и та, наконец, каждой секунды, все ускоряясь, заскользила по комнате. Вверх-вниз, из угла в угол, снова вверх и вниз. Вопреки продемонстрированному нежеланию что-нибудь делать, к поручению дух относился со всей серьезностью и искал на совесть. И лишь убедившись, что в каюте действительно нет никакой чужой магии, Лишь тогда попросился обратно. «Ничего нет, тогда прячься», – разрешил Малк. И спустя секунду ощутил возвращение тяжести на сердце. Несмотря на избыток жизненной энергии, присутствие в теле Луа серьезно обременяло организм. В очередной раз, пообещав себе при первой же возможности найти подходящий для дух сосуд, он сел по и, наконец, приступил к той практике, ради которой, собственно, и была затеяна вся эта игра в конспирацию. Малк занялся тренировкой порчи. Название той страны, густо замешанной на власти смеси рассеивания, проклятия нежизни и присущих гаданию вибраций, он дал недавно. Без всякой задней мысли. Просто из желания хоть как-то именовать свой новый навык. Однако, чем дальше он его практиковал, чем глубже понимал принципы, которые лежали в его основе, тем больше понимал, что порча здесь как никогда уместна. Пламя, которое ему так удачно удалось зажечь на кончиках своих пальцев и которое теперь он мог перемещать в пределах ладони, действовало на многие вещи точно магическая кислота. Самыми уязвимыми к его воздействию бесспорно были чисто волшебные творения, вроде заклинаний или тех же бестелесных духов. Но далеко не всегда могли устоять и вполне материальные вещи. Например, пойманная в трюме крыса, После контакта с порчей заработало по всей шкуре множество язв, а фрагмент поверхности деревянного стола покрылся сетью трещин и начал гнить. Определенно, потенциал у навыка был серьезный. Весь вопрос в том, как его следовало развивать. В прошлые свои попытки Малк пробовал вливать больше силы, иначе манипулировал властью, просто работал над повышением контроля. И практически ничего не добился. В этот же раз он планировал задействовать посторонние инструменты, главным из которых была заклинательная книга. «Вот с тебя и начнем», – пробормотал Малк задумчиво, поиграв с язычками белого пламени на левой руке. После чего достал книгу и, немного помедлив, приблизил ее к огню порчи. Как и ожидалось, ничего не случилось, артефакт цветового было так просто не испортить, и он тут же перешел к следующему этапу. Настроился на книгу, ощутил таящуюся в ней магию китота, затем попробовал уже через нее воспринять порчу. Потекли томительные минуты. Одна, другая, третья. Однако понадобилось никак не меньше четверти часа, чтобы убедиться в бессмысленности данной затеи. Несмотря на титул покровителя Малефиков, на порчу магии четвертого никак не реагировало, не стремилась ее уничтожить влиянием экзорцизма не пыталась поглотить как жертвенную силу, не отступала, словно перед чем-то враждебным. Порчи для заклинательной книги будто бы не существовало. Возможно, Малк так и вовсе бы счел проведенный опыт потраченным зря временем, если бы не странные колебания его власти. Задействовав непривычным образом артефакт, Малк, кажется, затронул какие-то незримые струны своего дара, о существовании которых до этого не подозревал и которые как-то были связаны и с его духовной силой, и с порчей, и, пожалуй, что да, с магическими предметами. «Значит, тут нужен не инструмент жреца, а что? Что нужно?» – недуменно сказал Малк, гася пламя в ладони. Потом вспомнил задействованные при создании навыка грани собственного духа, кое-что прикинул и протянул. Или ключевой момент здесь не порчи и артефакты, а сродство с властью трех заклинаний и нужно попробовать сначала найти то, что их усилит, а уже потом через это усилить и порчу, так что ли? Мысль была интересная, но, к сожалению, сейчас трудновыполнимая. Для развития власти как целиком, так и в отдельных ее элементах требовалась правильная методика тренировок. И вот ее-то как раз у него и не было. Хотя, стоп, а при чем здесь тренировки? Усилить некоторые аспекты власти можно ведь и с помощью артефактных костылей, Да, это временное решение, и ставку надо делать на собственный рост. Но какого Ероха? Сила нужна ему здесь и сейчас. А значит, почему бы просто не попытаться найти те инструменты, которые сами по себе способны поднять его на ступеньку повыше? Помнится, у господина Тияза была его волшебная трость, и она ой как неплохо выручала его в тяжелые минуты. Так почему бы и Малку не найти что-то подобное? Увлекшись, Малк забросил тренировку и принялся мысленно крутить уже сформированные планы на будущее. Определенно, надо найти возможность тиснуть в имеющийся график поиски подходящих ему артефактов. И слишком сильно с этим не затягивать. Кажется, это весьма перспективная тема. За всей этой корабельной рутиной, пусть не забылись, но отодвинулись на второй план и необычный способ вербовки на капер и некоторые странности членов команды и полнейшая неопределенность в понимании той цели, которой упорно двигался скользящий. Не имея возможности немедленно получить ответа на интересующие его вопросы, Малк вместо того, чтобы нервничать и психовать, по уже выработавшейся благодаря господину Тиязу привычке, принялся терпеливо ждать развязки. Пусть не приближая устраивающий его результат, но упорно работая над тем, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Вот только он как-то забыл, что компания ему теперь составляла не молчаливый череп, а живой и деятельный колокар, у которого имелся свой собственный взгляд на то, как надо себя вести в их необычной ситуации, и который на пятнадцатый день их путешествия в компании пиратов вдруг поймал Малка на выходе из трюма и потащил на верхнюю палубу. «Малк, у нас проблема», — нервно зашептал Тилли, знаками показывая, чтобы Малк не упрямился и шел за ним как можно скорее. Впрочем, сам он двигался не особо быстро. хромал и постоянно морщился при каждом движении, так что быстрого перемещения у них не получилось. «Малк, мы не на вольном капере. Капитан Скользящего явно работает на государство, и, думаю, не надо говорить на какое именно». «Почему ты так решил?» Лениво спросил Малк, все-таки позволив себя увлечь на корму, где в данный момент не было ни души. — Или, уважаемый Багеран, волна тебе лично это подтвердил? — Издеваешься? — аж вскипел Тиль. — Какие тут нужны подтверждения, если половина матросов даже не скрывает, что раньше в военном флоте Артавии служила, а другая половина грезит о том, как после всего на военную пенсию заживет? — А подробнее. Невольно заинтересовался Малк, пусть и подозревавший нечто подобное изначально. Особенно цели компании интересуют. — С этим глухо, все как воды в рот набрали. И ладно бы только от меня тихорились. Но так ведь и в беседах между собой целей нашего рейда не касаются, — посмурнил Тиль. — Только представь, пираты и не обсуждают, как жирных торгашей будут за брать. Да в трюмах их кораблей шарить. Мыслимо ли такое? Малк тут спорить не стал. В силу разных жизненных обстоятельств в их паре все-таки не он был главным знатоком обычаев морских разбойников. Однако тот факт, что около карпа подслушивает чужие разговоры и вообще умеет собирать информацию, отметил Вряд ли это был профессиональный навык, но то, что Тиль занимался подобным, с очевидным удовольствием, несомненно. А чего тебя так это все удивляет? Или ты думал, что корабль, на котором абсолютно у всех офицеров, на фоне сознательно выпячиваемой вольности в одежде, на поясе висит форменный кортик, а при капитании имеется Умеющий распознавать ложь представителей службы безопасности, это обычная пиратская лохань? Решил не отмалчиваться Малко и чуточку приоткрыл перед телем замеченной ранее странность. Клокар тут же помрачнел еще больше. Нет, но он сделал паузу, а потом выдохнул. Хочешь сказать, мы и вляпались? Откуда столько негатива, Тиль?» Тихонько рассмеялся Малк. То, что мы вляпались, было ясно еще, когда нас перехватили в море. Я уж с жизнью прощался. Как вдруг удача к нам лицом повернулась, и капитан изъявил желание в команду взять. Это посторонних-то. Два время выполнения задания. Представляешь масштаб происходящего, если они ради небольшого повышения боеспособности готовы инструкции и правила куда подальше засунуть. Даже представлять не хочу, взмотал головой тель. И меня пугает та легкость, с которой это делаешь ты. Малк засмеялся и развел руками. «Считай, это безумие мага». «Ага, мага, как же!» пробормотал Тели едва слышно. Впрочем, все, что надо, Малк разобрал, как и то, что сказано это было с узнаваемыми интонациями нового колокара. Однако, как-то прокомментировать это не успел. Тели вдруг уже громче спросил. «А ты думал о том, что будет потом, когда все закончится? Когда нужда в небольшом повышении боеспособности исчезнет?» Разговор, наконец, коснулся не самой приятной темы. Тем не менее, замалчивать ее Малк не стал, и с небрежностью привыкшего к риску человека бросил. «Тут все просто. Мы либо, в принципе, станем ненужными от нас избавиться, либо в таком замажемся, что уже не соскочить при всем старании». «Ерох!» — процедил Тиль, кивая каким-то своим мыслям. «И тебя это устраивает?» «А разве я могу сейчас что-то изменить?» — парировал Малк. Дождался момента, когда Тиль раздраженно дернет причем и добавил: Вот и я о том же, так что продолжаем плыть по течению и ждем развития ситуации. Вдруг все не так страшно. Новый тиль, видимо, связывавший с этой беседой какие-то надежды, беззвучно выругался, после чего по его телу пробежала мелкая дрожь, и малк остался наедине с его гораздо более простой и понятной старой версией. На этом разговор можно было бы считать завершенным, однако теперь что обсудить нашлось уже у Малка. — Кстати, смотрю, у тебя на левой щеке синяк появился. Плюс прихрамываешь на левую ногу, и левый же бок бережешь. — Не хочешь мне ничего сообщить? — спросил он сухмылкой. ухмылкой. — Нет, — огрызнулся Тилли и сделал попытку улизнуть, но был решительно остановлен. — Эх, куда? Мы еще не закончили, — попридержал его за плечо Малк. «Думаешь, если я сиднем сижу в каюте, то знать не знаю, что на корабле происходит?» «И снова нет», — буркнул клокар, пряча глаза. «Это хорошо. Значит, еще не совсем с ума сошел». Покивал Малк, после чего вдруг подался вперед и зло прошипел. «Идиот, ты чем думал, когда вчера после смены к Миле со своими любезностями полез? Тем местом, которых туземных девок ублажал? Так вот я тебе скажу, что ты уже давно не среди дикарей». «Магичка в ранге ученика — это несмазливая островитянка. А сам ты в данный момент неприятный глазу отпрыск богатенького семейства. И неплохо бы этого не забывать». «Да не забывай я ничего!» — воскликнул Тиль потерянным голосом. «Просто... просто не имется?» — прорычал Малк. «Тебе сколько лет? 26 или 27? И до сих пор сдерживаться не научился?» «Ну так давай, я тебе рецепт подскажу. Когда тебе вдруг в другой раз приключения захочется, то ты сразу за борт прыгай». «Потому как?» Тут Малк повысил голос. «В следующий раз я тебе не как мило ударом воздушного кулака все ступеньки на тропе читать отправлю, а сразу башку оторву. Запомнил?» «Запомнил, но...» Кулакар замялся, однако все же решительно тряхнул головой и выдохнул. «После освобождения у меня с самоконтролем сложности появились. И ладно бы провалы в памяти. С ними я уже смирился». Но порой я словно бы забываю, что такое рациональность. И тогда полностью подпадаю под власть желаний. Ну а так как оно у тебя одно, то к нему же все и сводится. Закончил его мысль Малкой и беззвучно помянул демона. Кажется, старый Тель впервые на его памяти пожаловался на то, что замечает происходящие с ним пертурбации. И, положа руку на сердце, Малку не за что было его винить. Для неотдаренного он и так неплохо держался. Но и молчать, говорить, что все нормально, тоже было нельзя. — Тиль, пойми, у каждого свои неприятности, свои скелеты в шкафу, и только от нас зависит, насколько ярко мы будем их выставлять перед окружающими, — сообщил он после короткого раздумья, и в качестве иллюстрации добавил. — Я вот срочно в живом демоне или даже двух нуждаюсь, жизненно необходимо они мне, но ведь на остальных эту свою потребность не вешаю. И проблемы не добавляю. Вот только пример этот оказался явно не самым удачным. Потому как Тиль вдруг охнул и потрясенно вытрещал на него глаза. Ты нуждаешься в демонах, да еще живых? Неужто для этого самого? Малк, сначала даже не понявший, о чем вопрос, лишь спустя секунду сложил одно с другим. А сложив, помянул тещу Ероха и без замаха влепил Тилю кулаком под дых. За слишком длинный язык вот так и скрючило, однако слова уже вылетели, и рядом тут же нарисовался недоумевающий Клар, обычно молчаливый первый помощник капитана Скользящего. «Чего ты там с демонами делать собрался?» — спросил он подозрительно. И малкий едва сдержался, чтобы не заскрежетать зубами. «Проклятие! Ну зачем он вообще эту тему затронул? Начни он сейчас объяснять про изготовление шкур основ под колдовские фигуры, и тут же вылезет тема известных ему ритуалов. Затем придется рассказать про заклинательную книгу Китота, а там, глядишь, и остальные секреты на свет вытаскивать. Пекло. Я марионеточник, и лучшего материала, чем тело демона, мне сейчас не найти. Все-таки нашел объяснение Малк, вовремя вспомнив про погибшую черепаху. Однако вдруг выяснилось, что вещи, которые казались нормальными лично ему, для остальных таковыми, очевидно, не являлись. Иначе бы теперь уже Кларк не вытаращился на него ничуть не хуже Тиля и ни в попад не спросил. «Марионетка из живых демонов. Ты сумасшедший?» «Нет». Аж растерялся о такой экспрессии Малк. «Просто...» Но Кларк его уже не слушал. «Какое там у тебя прозвище? Безумный жрец вроде, да?» «Что ж...» «Кажется, я начинаю понимать, откуда оно возникло». Пробормотал он и опасливо покосившись, медленно двинулся прочь. Слушать объяснения Малка, если бы даже Малка захотел их дать, он явно не хотел. Вот только далеко уйти первый помощник не успел. Внезапно из воронего гнезда раздался предупреждающий вопль наблюдателя. «Аволонский конвой по левому борту! Шесть вымпелов!» И все прочие темы оказались забыты. Что Кларк, что Малк оба кинулись к фальшборту и принялись всматриваться в горизонт. Впрочем, особых усилий, чтобы разглядеть идущие походным ордером корабли, им не понадобилось. Хищные обводы трехмачтового парохода фрегата и двух канонерок, а также рубленные силуэты парочки буксиров, тянущих за собой здоровенную баржу, прекрасно выделялись на фоне заходящего солнца. Почему нет дымов? Удивился Малк моментально, заметив неладное. Суда шли достаточно ходко, так что и дымить они должны были тоже от души. Но, но почему-то не дымили. «Потому что там, либо на каждом корыте по бакалавру воздуха сидит, либо на флагмане младший магистр той же стихии обретается. Вот они-то и следят, чтобы подобного рода вещи конвой не демаскировали». Медленно ответил Кларк, что-то внимательно рассматривая в подзорную трубу. И судя по тому, как он морщил при том лоб, что-то ему очень сильно не нравилось. А вот эту малку было уже непонятно, Если бы на флагштоке скользящего до сих пор развивалась черная тряпка, то причина беспокойства первого помощника была бы ясна. Морских разбойников никто не любит и по возможности старается отправлять на дно. Однако вот уже несколько дней корабль шел под торговым флагом Миздока, и с этим никаких проблем быть не могло. Но тогда где подвох? Что не так с этим конвоем? Укрепляло Малка в его подозрениях и реакции экипажа. Уже через минуту после крика наблюдателя откуда-то со стороны капитанского мостика сначала потянуло майги и воды, Багеран волна колдовал что-то масштабное и тяжеловесное, а следом гудение боцманской дудки погнало матросов ставить дополнительные паруса. Скользящий определенно готовился к бегству. Но почему? Они же на нас внимания не обращают. Идут себе и идут. У них свои дела, а у нас свои. За каким Ерохом столько суеты? Все-таки спросил он у Кларка, чем вызвал того заметную вспышку раздражения по отношению к сухопутной крысе. «А сам не видишь?» – ревкнул первый помощник. «Видел бы, не спрашивал», – нехорошо прищурился Малк, «в последнее время крайне болезненно воспринимающий любой командный тон в свой адрес». «Девятеро». Кларк обреченно вздохнул. «Баржу взглядел. Что она везет, можешь сказать?» Малк пожал плечами. «Уголь для корабля-конвоя?» «И уголь тоже. Вынужденно согласился первый помощник, но основной груз там другой. Догадаешься какой?» «Да как же я могу тебе...» Начал было Малк, но затем его осенило. «Хочешь сказать, что это транспорт с кристаллическим песком?» Честно говоря, о судах, перевозящих запасы заряженного силой песка Малк знал крайне мало, да не раз и не два читал в газетах что-нибудь вроде для поддержки колонии выделено еще десять тысяч эргов силы. Или после Ночи Ероха колонии запросили у метрополии помощи в пополнении энергетических резервов, но каким образом подобного рода вещи притворяются в жизнь, никогда не задумывался. И только уже в школе пепла случайно узнал про курсирующие между некоторыми важными островами эрговозы. Теперь же, видимо, пришло время познакомиться с ними поближе. — Он самый, — кивнул Кларк, — причем принадлежащий не Орктавии или Тамбарию, до которых рукой подать, а Авалону. Дальше сам поймешь или нужно объяснять? — Погоди, погоди, — повторил Малк, растирая лоб. Но зачем здесь, где нет колонии Валона, в принципе нужен их эрговоз? Вот именно, зачем, кивнул Кларк. Значит, они либо где-то спешно строят тайную укрепленную базу, и их маги-строители нуждаются в дополнительной энергии, либо планируют не менее тайно повышать ранг принадлежащего их колонии источника силы. И в том, и в другом случае, лишние свидетели им не нужны, а потому... Ладно, я понял. Дальше можешь не продолжать. Поморщился Малко и опасливо покосился на Волонский конвой. Действительно, если смотреть на ситуацию в подобном ключе, то становились понятны обеспокоенность офицеров скользящего и их желание как можно скорее убраться подальше. Но, с другой стороны, почему никому не приходило в голову, что и Аволонцы не заинтересованы в том, чтобы отклоняться от маршрута ради преследования далеко не самой медленной на свете цели? Их руководство выделило средства, снарядило корабли, поставило вполне конкретную задачу, и теперь всем этим они должны были рисковать ради погони за не пойми кем? Как-то сомнительно. Тем не менее, озвучивать данные мысли Малк не стал, благоразумно решив, что влезать со своим сухопутным мнением в сугубо морские темы крайне недальновидно. И оказался прав. Спешить с рассуждениями на тему бегства действительно не стоило. Потому как уже спустя 4 часа после пугающей встречи, когда злополучный конвой вроде бы остался далеко за кормой скользящего, экипаж облегченно вздохнул, море вдруг преподнесло пиратам неприятный сюрприз. Да такой, что если бы не способность Малка при некотором везении чуять опасность, списки пропавших в Иванском поясе кораблей Возможно, что пополнились бы еще одним названием. — Кстати, Малк, я тогда что-то не понял. Зачем тебе демоны? — Про марионетку это ведь шутка была. — спросил Кларк, когда офицеры корабля вновь собрались за картами в кают-компании. — Демоны? Какие демоны? — тут же насторожилась обычно отмалчивающаяся мила. — Никакие. — поморщился Малк, в который раз проклиная себя за длинный язык. — Ну какого ероха он в прошлый раз тему-то эту поднял? Вот теперь местная безопасница к нему прицепится. Просто я пожаловался, что мне нужны демоны для изготовления марионетки. А уважаемый Кларк услышал. «Марионетки из демонов? Это что за дичь такая?» Да такого, кажется, даже сумасшедшие некроманты из Тиксона не додумались. Совершенно неподходящий для леди эмоциональности воскликнула женщина. «Я не некромант, и мои марионетки наполовину живые». Чувствуя, что с каждым произнесенным словом закапывается все глубже и глубже, попытался объяснить Мал, И тут же вмешался капитан. «Так, хватит, чтобы на моем корабле я больше ни про каких демонов не слышал, тем более живых». Резко хлопнув ладонью по столу, рявкнул Багеран. А затем уже тише и как-то в сторону сказал. «И как тебе только в голову пришло с этой мерзостью связываться?» Малк пожал плечами. — Ну, я же вроде как жрец, и при всем богатстве и возможности работа с демонами мне предпочтительнее. — То есть прозвище «Безумный жрец» действительно связано с твоим магическим путем? — аж поперхнулся вином Кларк. — Разумеется. — удивился вопрос у Малк. — Я действительно жрец Китота? — Чем окончательно добил капитана? — Еще и Китот! — простонал он, закрывая лицо руками. Малк так и подмывал сказать, что, вообще говоря, подобные вещи стоило бы прояснять при найме, но, как и раньше, сдержался. Хватит, уже наговорился, так и за можно улететь. А вот любительница носить форменный кортик поверх дорожного платья подобных ограничений не имела и с насмешкой посоветовала. «Малк, если не хочешь неприятностей, то, пока ты член команды Скользящего, разговоров про демонов не заводи, слышишь, не надо». «Все-таки мы люди терпимые, а вот на других кораблях и в других местах заподобные могут побить и в твоих же интересах держать свои магические предпочтения при себе». «Хорошо, я учту», — не без облегчения кивнул Малк, внутренне радуясь тому, что неприятная беседа подходит к концу. Самого страшного изгнания с из командой и попытки взятия под стражу не произошло. А с остальным, в том числе и с недовольством работодателей, Он вполне мог смириться. Не в первый раз. И тем удивительнее было, когда после столь проникновенной речи Милы вдруг снова вылез раскрасневшийся от вина Кларк и сообщил, «Однако, если все же обстоятельства изменятся, слышишь, обстоятельства, то у нас в трюме есть несколько зачарованных клеток для пленных одаренных. Так что место для столь милых твоему сердцу демонов обязательно найдется». Кларк, Грозно рыкнул капитан, но как-то так, не всерьез. «А что я? Я ничего!» Засмеялся первый помощник и, подмигнув Малку, опять приложился к бокалу. Мила же, которая, по идее, должна была первой в силу должности сделать замечание чересчур шалившемуся коллеге, вовсе сделала вид, что ничего не произошло. Из-за чего предположение Малка, что перед экипажем капера стоит весьма серьезная задача, и они готовы пойти на все даже на принятии в свои ряды потенциального противника, можно было считать доказанным. Возможно, Малк попробовал бы как-то развить данную тему в дальнейшей беседе, если бы именно в этот момент не проснулась его тайная марионетка, гадательный компас, и не сообщила о стремительно надвигающейся опасности. Причем, переданное по ментальной связи послание оказалось настолько ярким и болезненным, что от неожиданно возникшей виска ломоты. Малк вздрогнул и застонал. Однако, затем быстро взял себя в руки, опрокинув стул, выскочил из-за стола и ринулся к иллюминатору. Именно с той стороны тянул он наибольшей угрозой. Укачала! фыркнул опьяневший Кларк. А вот капитан с безопасницей к поведению Малка явно отнеслись гораздо более серьезно. «Что-то не так?» «Все не так», — пробормотал Малк, приникнув к иллюминатору и напряженно всматриваясь в гладь моря. Чувство опасности все нарастало и нарастало, но понять, в чем причина, никак не получалось. Наконец, когда он уже решил выйти на палубу, сажних в пятидесяти от скользящего, из-под воды вдруг выпрыгнуло нечто ярко-белое, продолговатое, и в клубах водяной пыли устремилось к кораблю. «Костяная лодка! Девятеро! На нас идет костяная лодка!» Зарал Малк, наконец, разглядев странную конструкцию. Это была действительно лодка, причем весельная, парусное вооружение на ней отсутствовало. Однако сделана она была не из привычного дерева, а из костей. Не требовалось обладать какой-то развитой фантазией, чтобы узнать сплавленные вместе ребра, бедренные кости, части черепов и крупных позвонков. Малк сказал бы, что останки были человеческими, но смущали размеры. Узнаваемые фрагменты были больше нормальных в 2-3 раза. Все это отложилось в памяти как-то помимо его воли, потому как основное внимание Малка привлекла птичья голова на носу странного корабля. Вспыхнув огнем магии, она распахнула клюв и словно бы выдохнула в сторону скользящего поток серого тумана. За мгновение, порожденная колдовством субстанцией, достигла корабля, врезалась в борт и полностью остановила движение судна. В тот момент всем показалось, что они как будто налетели на риф. Протестующие заскрипел корпус, полетели на пол плохо закрепленные предметы, попадали люди. Как позже выяснилось, большинство членов экипажа отделалось легкими ушибами, но были и те, кто заработал переломы конечностей. Один самый невезучий головой вперед нырнул в трюм и свернул шею. Что касается Малка, то он вовремя успел схватиться за раму иллюминатора и удержался на ногах. И пока остальные офицеры, которых раскидало по кают компании точно кегли, пытались вернуть себя в вертикальное положение, он уже выбегал на верхнюю палубу. «Святые! Какое же счастье, что я даже сплю на этом гребаном корыте в обнимку с оружием!» Пробормотал Малка, подскакивая к левому борту и сразу двумя тесаками точно ножницами, снося башку появившейся там непонятной мохнатой твари. Следующая гадина получила ботинком прямо в оскаленную морду и, взмахнув когтистыми лапами, отправилась обратно в море. А у Малка появилась возможность заглянуть за фальшборд. «Рок Ероха мне бог! Прорычал он, увидев, что с костяной лодки на скользящего лезут десятки похожих на кошек-монстров. Командовал же штурмом человекоподобный демон в сером плаще. Одежда скрывала многие вызывающие отвращение черты. Но мерзкие многосуставные руки, тошнотворные, словно бы расколотые пополам ударом топора, полузгнившая рожа, масляно поблескивающие рога, волочащиеся по палубе хвост – все это можно было разглядеть без особого труда. Малк назвал бы капитана Костяной лодки истинным выходцем из пекла но слишком уж бросались в глаза многочисленные швы, покрывающие руки и лицо монстра, чтобы получалось их игнорировать. Он, конечно, мог ошибаться, но очень похоже, что сейчас им предстояло иметь дело с выходцем с острова Кору. Вроде бы именно там любят пересаживать магам части тел демонов, правильно? — Что там? — рявкнул наконец появившийся на палубе Багеран. Подскочил к Малку, выглянул наружу и сходу выстрелил под демонизированному человеку водной стрелой. Магический заряд со свистом преодолел разделяющее их расстояние, По пути насквозь пронзив одну из кошек, пытавшихся перехватить его в воздухе. И даже попал в цель, но никакого результата не принес. Казавшийся до того вялым хвост, демона человека вдруг ударил точно молния и разбил заклинание в пыль. «Да чтоб тебя!» Выругался волна, после чего кинулся к ведущему в трюм трапу и заорал. «Боцман! Девять ядер тебе в глотку! а Абордажников на верхнюю палубу!» Тем временем, видимо, понукаемые Кларком проснулись канонеры. По левому борту сразу на нескольких амбразурах откинулись створки, выдвинулись пушки и дружно жахнули по костяной лодке. Правда, толку от этого было мало. Ядра, хоть и пробили борта костяного корыта, но нужного результата не принесли. Судно нападающих держалось на воде явно магическим способом. «Идиот! Картечь заряжай и по кошкам бей!» Не выдержал Малка, однако Кларк вряд ли его услышал. Да и не до того ему стало. В открывшиеся амбразуры тут же полезли мохнатые твари. И судя по тому, что выстрелов из пушек больше не последовало, на рудийной палубе закипела жаркая схватка. Самому Малку, впрочем, тоже стало не до любопытства. На смену тем двум разведчикам, которых он так ловко срубил в самом начале, пришла настоящая волна визжащих и орущих тварей, которые в момент оттеснили его от фальшборта и захватили все внимание. Панцири они, правда, пробить не могли, так что тесаки Малка практически безнаказанно собирали кровавую жатву, но и капля камень точат. Рано или поздно они продавят магический барьер, и тогда Малку придется либо отступать, либо начинать тратить силу, чего ему точно не хотелось бы. В условиях, когда невозможно оценить могущество противника, разумная экономия энергии становилась залогом выживания. «В сторону!» – откуда-то сзади крикнул Багеран. Малк едва успел отшатнуться вправо, как рядом с ним в полусажении над досками палубы голубой косой прошел полумесяц магической атаки. Брызнула кровь, полетели в сторону рассеченные на двое тушки, и давление на Малка чуточку ослабло. «Если на борту есть картечница, то сейчас самое время ее выкатить», – выдохнул Малк, вытирая пот со лба. «Еще младшего магистра поддержку попроси», – огрызнулся Багеран. Сначала принимая на щит прыгнувшего на него кошака, а потом вспарывая ему брюхо ударом кортика. Проклятие! Их кровь стали разъедает. А как иначе? Это же низшие демонические войны? Скривился Малк, тоже снова начиная работать тесаками. Укрепляй лезвие властью, оно не пострадает. Да иди ты в пекло, советчик! Сдавленно прорычал Багеран, тело которого под воздействием какой-то магии начала выписывать удивительные кульбиты, уходя из-под атаки когтистых лап. Выглядело это достаточно эффектно, чтобы Малк завистливо вздохнул. Он, к сожалению, мог в такой ситуации рассчитывать только на свое мастерство владения оружием и на крепость панциря. Хотя, в случае с демонами это вряд ли можно считать правильной стратегией. Его дело не рубиться с тварями пекла в рукопашную, а приносить их в жертву, причем желательно массово. Он уже собрался было обратиться к капитану с просьбой прикрыть ему спину, но тут, на палубу, вместе с очередной волной атакующих кошаков поднялся Макс скоро в сопровождении сразу двух адских псов, и о правильной борьбе с демонами пришлось забыть. Вдвоем, они, даже учитывая поразительную способность Багерана сражаться с десятком противников одновременно, верхнюю палубу не удержат. Да где подмога, где бардажники? поимея их все святые разом Выругался Малк, плевком сжатый в пулю искры, прошибая тушки сразу трех удачно вставших кошаков, а лезвиями тесаков блокируя удары, похожие на небольшого тигра твари. «Здесь подмога!» – донесся со спины голос Милы, и волна пошедшая от нее ряби тут же обратила в бегство сразу шестерых демонических воинов. Мало того, они явно находились в каком-то помрачении сознания. Иначе не напали бы на своих собратьев и не затеяли с ними кровавую драку. Малко, обрадовавшийся столь хорошему вступлению, обернулся было к безопаснице с поздравлениями, но потом увидел, как побледнело ее лицо, и как неловко она держит кортик, и вместо этого помянул Ероха. Да, так себе подмога. И даже появление пятерых вооруженных саблями матросов, поднявшихся вслед за Милой не исправила уже сложившегося впечатления. «Что с Кларком?» — крикнул капитан в этот момент, только-только закончивший пластовать на части никак не меньше десятка кошаков. И теперь, настороженно посматривающий на чего-то ждущего гостя скоро, пытается зарубить своей водной секирой, похожую на больного тигра-тварь. «Пока безуспешно!» — Откликнулась смело. «Вот и у нас пока безуспешно!» Глухо ответил капитан, и, ткнув кортиком в сторону вражеского чародея, предложил ему поединок. Малк думал, что тот откажется, но ошибся. Выходит скоро неожиданно разулыбался, надо сказать, примерское зрелище. Потом одним нечеловеческим прыжком сиганул сначала на крышу палубной надстройки, потом на мачту, а уже оттуда на багерана. Получилось у него это до нельзя ловко и грозно. Во всяком случае, тот же Малк не уверен, что успел бы правильно среагировать и наверняка бы потерял в результате нападения остатки панциря, но навыки волны оказались выше всяких похвал. Он не только смог увернуться, но и контратаковал в ответ, одновременно уколов демона-человека кортиком куда-то в район живота и выстрелив в лицо маленькой водной стрелой. Увы, ни один из ударов своей цели не достиг. Макс скоро заблокировал их ударами хвоста и много суставных конечностей. Но и того, что он смог связать противника боем, уже было достаточно. Делайте, что хотите, но пару-тройку минут меня не должна трогать ни одна мерзкая тварь. Рявкнул Малк, прорывая окружение кошаков и запрыгивая на крышу палубной надстройки. Ни мила, ни сопровождающие ее матросы никак не показали, что Малк был услышан. Однако, судя по тому, как рьяна они населены демонических тварей, необходимое время он все-таки получит. И Малк торопливо потащил из-за пазухи заклинательную книгу. Найти нужную страницу, обхватить изображением на ней сначала вниманием, потом поймать требуемую вибрацию и сжать уже властью, все это заняло у него секунд 10, не больше. Гораздо дольше пришлось манипулировать силой, Вливая в воспаривший над раскрытой книгой узор сразу 15 эргов. Но и тут он справился максимально быстро, нигде не напортачив и выполнив все действия, полагающиеся для правильного воплощения в реальности колдовского чертежа. Затем еще два десятка секунд ему понадобилось на то, чтобы перенести изрядно выросший полыхающий магии рисунок на свободный от посторонних вещей участок крыши затем зафиксировать его волевым усилием и... И вот уже на крыше вспыхнула золотом ритуальная фигура малого походного алтаря Китота. «Успел!» — торжествующий крикнул Малк, словно бы из воздуха, вынимая прыгнувшего на него кошака и привычным движением смахивая ему с плеч усатую голову. Тут же окропил ядовитой кровью, зашипевший алтарь отбросил обескровленную тушку в сторону, и мысленно настроился на образки Тота в своей памяти. «Для тебя, четвертый!» Воззвал Малк, прикладывая к своим мыслям и чувствам еще и всю свою власть. И реакции не заставила себя долго ждать. От алтаря, точно отброшенного в воду камня в воду, прямо по воздуху побежали расходящиеся концентрические круги золотистого свечения. Оно не трогало ни людей, ни материальные объекты, ни даже живых демонов, но стоило им соприкоснуться с лужами крови, как красная жижа тут же обращалась в туман, а уже тот длинными языками втягивался в ритуальную фигуру. — По воле моей и во славу твою, китот! мысленно вскричал Малка, интуитивно заменив полагающийся здесь гимн на окончание принесенной в Вандалорском храме клятвы. Потом, правда, спохватился, решил, что все испортил, но беспокоился он зря. Никаких сбоев не произошло, механизм обращения к силе китота даже в измененном виде работал как часы. И через мгновение 15 вложенных в строительство алтаря эргов вернулись в виде более чем 30 эргов экзорцизма. Все вокруг залило золотым светом, и соприкосновение с ним не могла вынести ни одна тварь пекла. Над кораблем повис тоскливый вой сгорающих заживаннейших демонических воинов. Их тела покрывались язвами, глаза лопались, а из всех отверстий вырывалось какое-то очень знакомое пламя. Или не пламя. Во всяком случае, когда Малко экспериментировал с заклинаниями и властью, то он называл его порчей. Экзорцизм приобрел черты порчи, но почему? Увы, разумных объяснений у него пока не было. Поэтому все, что Малк мог сейчас сделать, это наблюдать за гибелью твари и надеяться, что его предыдущие эксперименты никак не испортили или даже не осквернили доступные ему жреческие навыки. «Помоги!» – внезапно нарушил его размышление крик Мила, Несмотря на то, что экзорцизм таки одним махом избавил экипаж от кошаков, хотя золотое свечение успело погаснуть, Демоны все равно продолжали дохнуть один за другим. Самые сильные сторонники пекла все же уцелели. Если капитан по-прежнему успешно противостоял магу скоро, то положение безопасницы было гораздо сложнее. Сопровождавшие ее матросы, кто раненное, кто уже и не живой, лежали на палубе, сама же одна из последних сил сдерживала наседающих на нее адских псов. И, надо сказать, получалось у нее это весьма неплохо. Чтобы ученица и смогла обездвижить сразу двух весьма серьезных демонов, этим можно было гордиться. «Помогу, конечно!» — хмыкнул Малк, спрыгивая с крыши над надстройки. «Да не абы куда, а прямо на псов!» В результате одного впечатал в доски палубы так, что у него кости захрустели, а другого обхватил руками поперек туловища и, воздев над головой сначала с размаху шарахнула мачту, а потом о палубу. «Это их надолго задержит», — сообщил Малк, медленно сползающей по стене палубной надстройки женщине. После чего развернулся к капитану и крикнул. «Багеран, помочь?» По его мнению, битва шла к завершению, а значит, можно было и поиграть в любезности. Мало ли вдруг волна кажется фанатиком сражений Я агрессивно воспримет любое постороннее вмешательство». Однако возражения нашлись вовсе не у капитана скользящего. Главным противником участия в драке Малка оказался Макс Корр. Выругавшись на наречие пекла, он вдруг вытащил откуда-то из-под плаща нефритовый диск и яростно швырнул его в сторону наиболее крупной кучей дохлых кошаков. Заподозривший неладное Малк попробовал было его перехватить, но опоздал, слишком далеко стоял. А когда поравнялся с завалом и стел, то артефакт уже успел пробудиться. Вокруг мертвых демонов возник колдовской узор, приснула силой, от которой все тушки мигом обратились в серую пыль. А уже из пыли вдруг выпал стощий, как скелет, демон. Чем-то он напоминал суккуба, только без присущего ему очарования и телесной мощи. Однако делать на эту ставку Малк все же не стал бы. Мало ли пекло разумных видов населяет. А в том, что тварь обладает разумом, можно было не сомневаться. Потому как подскочившему к нему малко поднявшийся на ноги тощий демон, встретил насмешливым. — Не успел проснуться, а уже закуска бежит. И тело напитаю, и дух восполню. Ну разве не чудесно? Сказано это было на языке пекла, и вряд ли последователь Ероха рассчитывал, что его поймут. Однако Малк понял и даже успел парировать. «Чудесно было бы, если бы ты появился, когда я вас, тварей, -то, то в жертву приносил». Чем привел демона в очевидное замешательство. «Жрец!» — зашипел он, втягивая носом в воздух. И тем самым совершил непростительную в бою ошибку, отвлекся от противника. Не воспользоваться этим было бы преступлением. «Хуже ученик мастера черепа». Злобно рассмеялся Малк, продолжая дезориентировать врага. Одновременно с этим он вытащил из кармана лежащую там морду и, слабо искрой, навредить артефакту такая волжба не могла, впечатал ее в физиономию гостя из пекла. Тот, разумеется, сразу же попробовал подарок себе сорвать, но снова не успел. Одним прыжком Малк оказался рядом, наложил раскрытую ладонь поверх маски И, заставив демона завалиться назад, тут же властью активировал поглощение. Раздалось шипение, из-под пальцев потянулись струйки дыма. Когда же припавший на одно колено Малк придавил такие тварь к палубе, она уже орала и билась в агонии. Слишком быстро все произошло, слишком слаба она оказалась, чтобы достойно сопротивляться. Даже как-то обидно. Во всяком случае, Малк рассчитывал на гораздо более жесткое противостояние. «Ну, а теперь-то помочь!» — крикнул Малк к капитану, поднимаясь на ноги и по ходу дела пряча в карман сорванную с лица невезучего врага морду. Тисаки он где-то бронил, поэтому в дальнейшем планировал сражаться чисто магией. Однако и здесь его ждало разочарование. Багеран Волна свою битву также уже закончил. Видимо, не стоило его противнику отвлекаться на призыв помощника, и теперь с непонятной гримасой изучал своего коллегу-бакалавра. «Что?» – нахмурился Малк. «Ничего». Пожал плечами капитана, кажется, немного нервно отвернулся. Малк повернулся за комментариями к уже очнувшейся Миле, но и она никак происходящее не прокомментировала. Разве что едва слышно прошептала что-то насчет безумия и жрецов, Однако Малку могло и послышаться. Хотя какая разница, что о нем думают? Главное, чтобы не мешали, ведь так? Ну, а раз ничего, радостно осклабился Малк, тогда, может, поможете перетащить тех двух адских псов в эти ваши клетки для магов? А то зверушки скоро восстановятся, и мне бы не хотелось еще раз с побоями портить их товарный вид. Поймал новую порцию странных взглядов от собравшихся на палубе магов, и развел руками. — Что, думаете, шучу? — Так нет, до суши доберемся, попробую их в дело пустить. Или у вас есть какие-то возражения? Но возражения, разумеется, ни у кого не нашлось.